Глава семьдесят третья. Издали завидев начальника, часовые загоди открыли ворота и радостно поздоровались с ним, хотя уже виделись в начале смены. Базилевский проехал мимо, не удостоив их даже взглядом. Все, кто работал тут, были обязаны ему жизнью. За пределами острова их ждали либо тюрьма, либо приговор мафии, либо скорая смерть от наркотиков. Поставив мотокик на подножку, Базилевский снял с руля ведерко и поднялся по ступенькам в штаб. «Вас ждут, сэр!» доложил часовой. Кто? Доктор Марвик. Хорошо. Базелевский толкнул дверь кабинета и широко улыбнулся. Приветствую, док. А я вот рыбки наловил. Здравствуйте, босс, вяло ответил доктор, даже не привставая. Он был на привилегированном положении. В чём дело, Айвер? У вас плохое настроение? Базелевский поставил ведро с рыбой у стены, и по кабинету поплыл неповторимый аромат. Марсийка имела резкий специфический запах. "Зачем вам эта дрянь, босс?" сморщил нос доктор. "Ну, я привык к ней. У нас дома вяленой марсийкой считалось лакомством." Базелевский бросил шляпу на стол и промокнул лысину платочком. Маровик выглядел каким-то недовольным, хотя за своё жалование мог бы вести себя поприличнее. "У меня пропал скальпель", произнёс Марвик таким голосом, словно сообщал о контакте с инопланетянами. "Что пропало?" уточнил Базелевский, занимая место за столом. Скальпель? Но насколько я знаю, инструментов у вас предостаточно. Мы можем позволить себе покупать всё самое лучшее. Стоит ли беспокоиться из-за пропажи одного скальпеля? Уверен, что его украли двое новеньких. Зачем им ваш скальпель, док? Угонять с его по помощью вертолёт? Представив себе эту картину, Базелевский невольно улыбнулся. Вы не знаете всего. Вот одного из этих новичков быстрая рука. Что значит быстрая? Это значит, что зажав в ней нож, Айвар поднялся и стал медленно наступать на Базелевского. Он может выстрелить ею, как из пистолета. С этими словами доктор Марвик выбросил вперёд руку с зажатым в ней карандашом, остановив его в сантиметре от лица босса. Он сошёл с ума, подумал Базелевский, не двигаясь с места. Что это всё означает, Айвар? Только то, Что эти двое, опасные люди? Марвик отпустил руку и, повернувшись, вернулся на место. Базелевский облегчённо выдохнул и покосился на дверь. Может, позвать часового? У нас таких ещё не было, продолжал Марвик. Оба в шрамах, у одного два на живых, у второго от шрапнели осколка. А может, вы изгощаете, док? Может, этот скальпель куда-то завалился? У меня ничего не заваливается. У меня повсюду порядок. с вызовом произнес доктор. А если скальпель исчез, значит его украли. Но ведь у вас в тот день были и другие новенькие. Да, были. Только другие-то новенькие. Ни рыба, ни мясо. Идеальные доноры. Такие будут сидеть и ждать, пока их позовут на операционный стол. А те двое не будут. Не будут. Они что-то готовят, я это чувствую. Так, Базилевский побарабанил пальцами по столу. Он вдруг почувствовал, что тоже начал бояться. Уж больно странно вёл себя доктор, такого никогда прежде не было. Вот что мы сделаем, док. Я немедленно вызову к себе начальника охраны, и мы совместно с ним разработаем план действий. Как зовут этих подозрительных? Дэвид Карла и Боб Роддский. Очень хорошо. Я запишу. Начальник лагеря ещё раз промокнул лысину платком, достал блокнот и записал фамилии, потом хлопнул по нему ладонью и сказал: Идите к себе и ни о чём не беспокойтесь. Найдём мы ваш скальпель, можете быть уверены. А из этих мерзавцев вытрясем всё, что они задумывали. Правда? Правда?